В этом отношении мы уже трижды имели возможность заранее просчитать шансы. Трижды мы добивались первоначальных успехов, а в конечном счете трижды разбивали себе голову о стену. После 13 августа 1961 года Аденауэр был уже обанкротившимся политиком, подобно своим незадачливым предшественникам Вильгельму II и Гитлеру. Мероприятия, проведенные правительством ГДР в августе 1961 года, стабилизировали положение на границе с Западным Берлином. Мир в Европе был сохранен и упрочен. В конце 1962 года меня вызвали в ЦК КПСС. Работал я тогда первым секретарем Смоленского обкома партии. Речь шла о моем новом назначении – На этот раз снова на дипломатическом поприще. Мне предстояло ехать в Берлин в качестве чрезвычайного и полномочного посла СССР в Германской Демократической Республике. Такой поворот событий в моей жизни был, надо прямо сказать, довольно неожиданным не только для меня. Хорошо помню, как некоторые из давних моих друзей встретили это новое назначение такими словами, что в Берлин... К немцам? И ты согласился? Забыл о гибели отца? А сколько близких людей потерял ты, да и каждый белорус в последней войне? Пожалуй, тогда эти вопросы были объяснимы. Слишком сильна еще была у многих боль от незаживших ран войны. Я же глубоко сознавал главное. Партия посылала меня на большое дело... Доверяло мне выполнение по тому времени, особенно после берлинского кризиса, одной из очень важных внешнеполитических задач. Слов нет, велик был груз ответственности. Но задание есть задание. И партийная дисциплина тоже. Еще до выезда из Москвы имелась возможность поработать в научной библиотеке Министерства иностранных дел в его архивах, с целью более обстоятельного ознакомления с деятельностью нашего посольства в Берлине, с его далекой и близкой историей. Иначе говоря, надо было полностью использовать предоставившуюся возможность серьезно подготовиться к предстоящей на новом месте ответственной работе. Что же касается разного рода отрицательных эмоций некоторых друзей, то они переплелись у меня с воспоминаниями совершенно другого свойства, которые, кстати, высветили в моей памяти и много положительного. Помню, будучи 15-летним учеником электромонтера на фабрике имени Клары Цеткин в Витебске, я встретил немецкого инженера Нойхауза, который был не только хорошим человеком, но и отличным специалистом-электриком. У него многому можно было научиться. Хорошо помню и немцев, которые сражались вместе с нами за победу над фашистской Германией. Например, Петра Флорина, ныне заместителя министра иностранных дел ГДР. В дни войны он воевал вместе с партизанами в родной мне Белоруссии, в районе Молодечно. Помню немцев, с которыми встречался в Лейпциге в 1958 году, когда впервые побывал на знаменитой ярмарке, Они, мои собеседники, твердо верили в то, что им теперь всегда идти вместе с нами. Думалось обо всем этом и по пути в Берлин. Время на воздушной трассе Москва-Берлин пролетело почти мгновенно. И вот спустя несколько дней после беседы в ЦК КПСС, а если быть точнее, то совсем незадолго до нового 1963 года, В берлинском аэропорту Шенефельд меня уже встречали представители ЦК СЕПГ, Министерства иностранных дел ГДР, советские дипломаты. Был хмурый декабрьский день, небо в сплошных свинцовых тучах. Сквозь сетку моросящего дождя справа и слева по дороге к центру Берлина мелькали развалины домов следы войны. Вот и знакомая Унтерден Линден. Впереди смутно обозначались контуры Бранденбургских ворот.